Гипертония. Гипертоническая болезнь широко распространённое заболевание, характеризующееся повышением систолического и диастолического артериального давления. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует считать нормальным артериальное давление менее 140 на 90 мм ртутного столба. Артериальное давление выше 160 на 95 мм ртутного столба рассматривается как повышенное. Первая цифра здесь отражает давление крови в крупных артериях в период сердечного сокращения – систолы. Это систолическое максимальное давление. Вторая цифра обозначает величину давления во время расслабления сердца – дистолы. Это диастолическое максимальное давление. Минимальное давление. Идеальным считается давление 120 на 80. Для гипертонии, как и для большинства других болезней, характерно наследственное предрасположение, о чём свидетельствует известный кардиолог академик Мясников. В развитии гипертонии, пишет он, кроме ведущего вызывающего нейрогенного фактора, значительную роль играет предрасположение к болезни. В последние десятилетия гипертоническая болезнь помоладела и часто обнаруживается в молодом возрасте, 20-30 лет, и даже в период полового созревания. Во время моей работы в подростковом отделении Центрального института туберкулёза в 1992 году первые положительные результаты примерно через 1 месяц были получены у больных которые, кроме туберкулёза, страдали вегетососудистой дистонией. У них нормализовалось артериальное давление, температура, которая изменялась в связи с вегетативными кризами. Прекратились боли в сердце, пришли в норму данные ЭКГ. Я был потрясён тем, что серьёзные проблемы с сосудистым тонусом были у девчонок и мальчишек в возрасте от 14 до 16 лет. Заболевание у них проявлялось рядом признаков нервных нарушений: похолоданием конечностей, повышенной потливостью и влажностью ладоней, учащённым сердцебиением, эмоциональной неустойчивостью. В переходный пубертатный период подростки часто не придают должного внимания такому своему состоянию, считая его кратковременным. Поэтому происходит медленный, как бы незаметный переход предгипертонического состояния в гипертоническую болезнь. Артериальное давление всё реже опускается до нормального уровня и надолго устанавливается на повышенных цифрах. Подростки жалуются на плохой сон, приливы крови к голове, повышенную утомляемость и раздражительность. В таком состоянии, конечно, трудно заставить себя начать заниматься стрельниковской дыхательной гимнастикой. Тем более, что с самого раннего детства подростку внушают: "Заболел ложись в постель, принимай лекарства". Но гипотензивные средства, способствующие снижению повышенного артериального давления, И применяемые для лечения гипертонической болезни, способные нормализовать кровяное давление лишь на какое-то время. Они не ликвидируют причину болезни. В течение длительного времени, принимая клофелин и адальфан, человек становится медикаментозно зависимым. Его организм ослабевает и уже не в состоянии самостоятельно справиться с болезнью. С своим пациентом я часто повторяю такую фразу: Человеческий организм не химический завод по переработке продукции фармацевтической промышленности. Лечим одно, залечиваем другое. Долго ли проснувшие сосуды, которые постоянно искусственно расширяют? К тому же, гипертония сопровождается постоянным напряжением сосудистой стенки, что приводит к повреждению её защитного эндотелиального покрова. утолщение средних и внутренних слоёв и ухудшение питания сосудов в целом. Вредоносное влияние гипертонии на сосуды и органы связано не только с усиленным темпом развития атеросклеротических поражений стенок сосудов, но и с повышенной склонностью артерий к местным спазмам, во время которых кровоток в бассейне такой артерии резко уменьшается. И участок ткани, например, сердечной мышцы или мозга, плохо кровоснабжается. У многолетних гипертоников сердце постоянно работает с дополнительной нагрузкой, так как оно вынуждено прогонять кровь при повышенном сопротивлении кровотоку. Это ведет к увеличению массы сердечной мышцы, создает необходимость в дополнительном снабжении ее кислородом и И в дальнейшем приводит к её переутомлению, дистрофии и сердечной слабости. Считается, что в более молодом возрасте, 15-40 лет, гипертонией чаще заболевают мужчины, а после 40 лет женщины, так как определённую роль в изменениях уровня артериального давления с возрастом принадлежит гормонам половых желёз. С наступлением климакса у женщин может развиться гипертония. Прослеживается определённая связь гипертонической болезни с нарушением функции половых желёз. По крайней мере, за два десятка лет своей медицинской деятельности я ни разу не встречал среди своих пациентов, к примеру, мужчину, который, обладая повышенной сексуальной активностью, имел бы в наличии эту болезнь. Наоборот, мужчины, страдающие простатитом, импатенсии и другими половыми расстройствами, ко всем этим неполадкам в половой сфере имели в придачу ещё и гипертоническую болезнь. Функция не только надпочечников и почек, но и половых желёз особо важна для регуляции деятельности сердца и оксимо влияет на величину кровяного давления. Конечно, развитие гипертонической болезни определяется в первую очередь нервным перенапряжением. хроническим эмоциональным стрессом. Многократно повторяющиеся отрицательные эмоции: страх, уныние, обида, недовольство, озлобленность и тому подобное, ежедневно сопровождающие человека в быту, а также постоянно интенсивный шум, в особенности высокочастотный на производстве, у работников транспорта, связи, испытатели моторов Забойная музыка, под которую расслабляется молодёжь на дискотеках, всё это отрицательно действует на нервную и сосудистую системы, способствует развитию гипертонической болезни. Современный человек зачастую лишён возможности разрядиться в активном действии, так как это делал бы его первобытный собрат. Он находит другие пути для выхода эмоций. Древнегреческий философ Аристотель мудро заметил: властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляет кораблём или конём, то есть направляет их туда, куда нужно и полезно. Нужно научиться властвовать собой, но ни в коем случае не тоить в себе волнения. От значительной части болезни можно избавиться правильным дыханием, регулярным трудом, вообще всякого рода физическими движениями. Движение это жизнь, писал в своё время знаменитый французский писатель и философ Вольтер. Даже у людей длительное время страдающих гипертонической болезнью, можно с помощью Стрельнинковской дыхательной гимнастики В течение 2-3 месяцев нормализовать давление.